Глава 26. Отдых у нас не задался. Обслуживание было на высшем уровне, с нами обращались так, словно мы королевские особы, но вакуум, который образовался вокруг, невероятно бесил. Тут не нужно быть гением, чтобы догадаться, кто виновник всего безобразия. В общем, Я разозлилась и решила немного попортить своему тирану нервную систему. Когда домой приеду, есть вероятность, что он остынет. А если нет, придется успокаивать ревнивца своими прелестями. Уж против такого соблазна этот наглый конь не устоит. Соня со скепсисом отнеслась к моей затее, но женская солидарность взяла верх. В итоге... Когда приехала бабушка Алисы, мы приступили к воплощению безумного плана. Я надела самый открытый купальник, что у меня был, и полупрозрачную тунику. Подруга тоже решила не изображать скромницу. В общем, мы такие красивые и развратные направились на пляж, где до этого наблюдали четверых красавцев. Вначале все пошло как по маслу. Соня и я показали мастер-класс по флирту – Один из молодых людей настолько впечатлился моими формами, что уже был готов слиться со мной в экстазе, как словно черти из табакерки появились четверо мускулистых мужчин. На меня и Соню они даже и не посмотрели, а вот парней под предлогом установления личностей увели. Смотря на удалявшихся парней, мы с досадой поняли, что видим этих ухажеров в последний раз». Было еще две попытки, но и они закончились полным фиаско. Ожидаемо. После последнего провала я окончательно сникла. Сонька держалась молодцом, мудро рассудив. Нервы дороже, а курортные романы к хорошему не приводят. В душе я была с ней согласна, но факт, что кто-то вмешивается в мою жизнь, бесил. Так вот, сидела я вся такая печальная, В номере «Гнетущая тишина» в соседней комнате Соня укладывала Алису и сама оказалась в объятиях Морфея. Я же была готова выть от безделья. Планшет сломан, с телефона я не могу читать книги, глаза устают, тоска зеленая, хоть плач. Тут черт меня дернул написать сообщение Глебу. Мне скучно. Зачем я это сделала? Ума не приложу. Глупость совершила согласно, но назад не отмотать. Сидела смиренно, ждала ответа. Не прошло и двух минут, как смартфон завибрировал. «Домой приедешь?» «Гарантирую веселье, о котором ты будешь помнить до гробовой доски». «Будешь угрожать?» «Не приеду», быстро набрала. Смартфон зазвонил, посмотрела на дисплей «Тиран». Испугавшись, что разбужу дочку Юли, автоматически приняла вызов, а когда осознала это, в ужасе закрыла глаза, но все-таки приложила смартфон к уху в ожидании грозного ора своего ревнивца. «Что молчишь?» — вертехвостка. «Но-но...» — попрошу без оскорбления, — возмутилась. «Я тебя не оскорбляю, а называю вещи своими именами». Не я голой попой крутил перед мужиками. «Не голой, а в купальнике и тунике», — поправила его. «Нечего на меня наговаривать напраслину «И не крутила, а намеренно злила тебя». «Злила, значит?» — процедил он сквозь зубы, и я напряглась. «Считай, ты цели достигла, милая». «Опять угрозы, это уже начинало утомлять». «Ага, значит, наказывать будешь?» не удержалась и хохотнула. «Сейчас мне море было по колено, ведь он от меня далеко. Надеюсь, наказание будет с эротическим уклоном». Продолжала веселиться. «А что, имею право пошалить. Тем более, пусть лучше сейчас выплеснет весь свой гнев наружу, а не когда я приеду». «Люда, ты реально думаешь, что твое вызывающее поведение сойдет с рук?» «Я же тебя просил по-хорошему не крутить задом, и если твой побег я одобрил и даже финансировал, то твое вульгарное поведение не прощу». «Не простит он? Да куда ты денешься?» «Я не думаю, я уверена, и мое поведение своего рода протест. Знаешь почему?» Не дождавшись его ответа, продолжила. «Да потому что ты не имеешь никакого права контролировать каждый мой шаг. Так что советую подумать над своими замашками тирана, а когда я приеду, мы с тобой это обсудим». «Обсуждать тут нечего. Будет так, как я решил. Твоя задача подстроиться». «С какого перепуга я должна под тебя подстраиваться?» – взревела я, соскочив с кресла. «Я смотрю, поездка тебе пошла не на пользу. Бонтарский дух проснулся» а он никуда не девался, и я чихать хотела на твои угрозы. Я бы на твоем месте начинал учиться смирению. Ну все, это была последняя капля моего терпения. «Сам научись!» — рявкнула и нажала отбой. Раздраконил меня негодяй, да так сильно, что я готова была пустить ему кровь. Ух, как я ненавидела его! Тресущимися от злости руками написала ему СМС. «Между нами все кончено. Не смей меня преследовать. Подойдешь ко мне – убью». Ответ? «Посмотрим». И тишина. «Ну, а что я, собственно, хотела?» Глеб не относился к мужчинам, что пасуют перед трудностями. «Ну и ладно. Главное, высказала ему все, что думаю. Теперь нужно придумать, как задобрить оскорбленного мужика» и придумать, как его подчинить. Понимаю, что миссия практически невыполнима, но чем черт не шутит? А если не подчинить, то хотя бы заставить его считаться с моим мнением и прислушиваться к моим желаниям. Если первый вариант – утопия, то второй мне вполне под силу. И все-таки я зря вспылила. Ой, зря. Чувствую, что... По приезде меня ожидают жесткие репрессии. Мало того, что сбежала, так еще ревновать заставила. Надо срочно тактику менять. Прикинуться слабой девой не вариант, не поверит. Тогда что? Оскорбленный? Тоже не вариант. Господи, как же тяжело с ним. Ладно, буду делать из него виноватого, как и советовала Соня. Надеюсь что это прокатит.